Брохар крепко избил Федора, придумав незначительную причину. Дрожа от ярости, Федор ворвался на камбу, схватил нож для резки мяса и ринулся было обратно, но нервко повисну на руке с ножом, умоляя его успокоиться. Но Федор рывался на палубу, и когда нечаянно поранил лезвием ладонь женщины, она произнесла: "Феденька, он же отец моего мальчонки". Федор обмяк. Поняв тогда, что боль другого человека может быть больше собственной, тем более просто физической, хотя обида и продолжала душити его, что-то подсказало ему, что надо сдержаться, и он сдержал себя. С тех пор он всегда старался быть сдержанным. Это качество осталось на всю жизнь. Его он выработал в себе, конечно, постепенно, и оно сослужило ему великую службу, когда он стал солдатом. Он учился никогда не бросаться сломя голову в ту или иную авантюру, не обдумав прежде всего возможных последствий. Но это совсем не значило, что так он вёл себя всегда во всех неожиданных ситуациях. Например, если его другу грозила смертельная опасность, он тут же, ни секунды не раздумывая, бросался на выручку. В этих случаях настоящий солдат Месприя словно подчинялся одному только высшему закону воинской дружбы и доблести: сам погибай, а товарища выручай. Почувствовав чьё-то присутствие, сидящий в саксоуле на песке сухов, приоткрыл веки. Перед ним торчал знакомый тушканчик. Не смея приблизиться к желанной тени, он всё так же просительно поджимал передние лапки к груди. Иди. Разрешил Сухов чуть поджав ноги. Тушканчик скокнул, очутившись в тени у его ног. Осторожно понюхал подошву ботинок красноармейца. Фёдор медленно протянул руку, коснувшись пальцем его головы. Тушканчик, втянув голову, весь задрожал от страха, но принимая ласку, поверил, что, может быть, этот великан пощадит его и не съест. Фёдор улыбаясь своей мыслью, Гладил пальцем смешного зверька. Летом, в сезон созревания бахчевых, вся Астрахань сходила ароматом дынь и арбузов. Сотни телег потянулись к волжским пристаням. Грузчики, встав цепочкой, кидали арбузы с телег на баржу, и зеленые полосатые мечи летели из рук в руки, наполняя трюмы и палубу. Баржа всё заметнее оседала, погружаясь почти до портового обвода. Вечерами свежий арбузный дух, перебивая все запахи, стоял над баржей. Всюду, получив свободную минуту, усаживался на палубе, свесив ноги к воде, смотрел, как по набережной прогуливались барышни и кавалеры, сновали извозчики, их кони звонко щёлкали копытами по булыжным мостовым. Из парка, раскинувшегося по берегу вдоль пристани, доносилась музыка. Играл военный оркестр с провалами ухол барабан. Пар нахватывало чувство одиночества. Смутная тоска сжимала сердце. Скорее они снялись с якоря и пошли вверх по Волге к Нижнему. Фёдор долго смотрел на удаляющийся город Астрахань, на причал, где осталось стоять Барышни все в белом, с белым зонтом над головой. Она долго махала платочком кому-то стоящему на палубе большого белого парохода, только что отчалившего от пристани. Наверное, своему кавалеру, решил Фёдор и попытался представить себя на месте её кавалера, и что это ему, Фёдору, машет белым платочком барышня. Но у него из этого ничего не получилось. Он подумал о том, как мало он ещё знает и мало чего видел на свете о том, какое множество людей существует вокруг, о жизни которых он не имеет ни малейшего понятия. А Нюрке он теперь как ни странно вовсе не думал. Она его почему-то больше не волновала. Более того, она стала ему даже противной. Он не знал, почему так случилось, потому что еще не понимал, что без истинной любви длительная связь с женщиной невозможно. Ливень обрушился на реку. Сперва крупные капли дождя осеили воду, потом она вся закипела, став матово пузырчатой. Дождь встал стеной. Капитан застопорил ход. Впереди даже в нескольких метрах ничего нельзя было различить. Через каждые полминуты они давали гудки, опасаясь встречных пароходов. Дождь прекратился разом, как и начался. Резко очерченные облака с фиолетовым поддоном нависали над Волгой, над Лугами и лесом по берегам. Из-за края одного облака выглянуло солнце, лучи с наками ударили в небо и землю, посвергнув траву и скерды сена. И матросам, а с ними и Федору предстало видение: летящий по небу крест, клубящийся темный, меняющий очертания. Ни к добру, вздохнул Прохор. Нюрка несколько раз истовы перекрестилась. В зелёных глазах её вспыхнул страх. Фёдор избегал встреч с Прохором, стараясь не сталкиваться с ним, но однажды тот сам подошёл к парню и положив на его плечо свою тяжёлую руку, глухо сказал: "Слышь, малый, ты вот того, ты не держи на меня обиду, понимаешь? Я того Он замахнулся, а потом, махнув рукой и отвернувшись, силой закончил. Э-э, да, что об этом говорит? И столько муки чувствовалось в его голосе. В муке выпрошенной на долю этого стильного мужика, в ней теснись требимой любовью к своей беспутной зазнобе.